Великий магистр принял Элегора в тронном зале не потому, что желал оказать гиперборийцу честь. Леонардо де просто не хотел садиться с иерархом кадав за один стол. Он молча подождал, пока любимый воитель кто-то подойдет к подножию трона. С минуту изучал тонкое хищное лицо гиперборийца и только после этого внушительно произнес. — Теперь ты понимаешь, благодаря кому оказался на земле? Гюнтер, который занял место у правой руки великого магистра, усмехнулся. Вероника опустила глаза. — Единственное, что мне непонятно, так это то, почему я до сих пор жив, — не стал скрывать Эллигор, яростно глядя прямо в глаза Леонардо. — Ты победил чуд. Радуйся. — Каким-то не знаю, каким образом, но... «Тебе удалось склонить к предательству наложницу великого господина?» Гипербореев сплюнул. «Не думаю, что это было сложно. Я всегда говорила за кто-то, чтобы он не доверял шлюхам, а он мне не верил. Теперь я в твоей власти, но не надейся, что моя ненависть погаснет». «Честный ответ», — бесстрастно произнес Десанткара. «Но я ждал». — Чего-нибудь подобного от тебя, Элигор. В старых хрониках указывается, что ты был одним из лучших воинов-кадав. — Полагаю, это были навские хроники, — едко заметил гиперборец. — Не помню, чтобы я позволял хоть одному чуду бежать с поля боя. По лицу великого магистра скользнул гнев. — Ты ищешь смерти? — — Пока ты не предложил мне ничего иного, — пожал могучими плечами Элигор и свысока посмотрел на Шайны. Даже далеко не низкорослый мастер войны доходил гиганту и до плеча. — А я не привык присмыкаться. А за кто-то, да хранит меня его ненависть, учит нас пылать яростью, а не сочиться трусостью. — Не слишком ли он фанатичен? — буркнул Десанткара. — Нужно было бы вытащить из бестиария более смышленого ирорха. Вероника поджала губы. — Мы не хотим, чтобы твоя ненависть погасла, воин! — вкрадчиво произнес гюнтер И уж тем более не желаем, чтобы сердце твое наполнилось страхом. На войне не нужны трусы. — Ты предлагаешь мне подраться? Я предлагаю тебе подраться вместе с сынами против общего врага. — Кажется, чуд, ты спутал меня с красной шапкой, — холодно процедил Олигор. — Я не наемник. — И у нас есть то, что тебе нужно. Шайна, сделавший вид, что не услышал ответ гиперборейца, достал из кармана камзола ампулу с бесцветной жидкостью. «Что это?» — презрительно спросил краснокожий гигант. «Золотой корень!» — улыбнулся мастер войны. «У нас много золотого корня!» «За это вы купили наложницу?» «И за это тоже!» — подтвердил Гюнтер, бросив веселый взгляд на опустившую голову Веронику. «Поверь, ей нравится у нас! Понравится и тебе!» — Поверь и ты, нелюдь, — неожиданно весело в тон чуду отозвался гипербореец, — что, в отличие от этой блудливой твари, я не боюсь смерти. И если золотой корень — это все, что ты способен мне предложить, то можешь приступать к казни, да хранит меня ненависть великого господина. — А если не все? — веско поинтересовался Леонард. — Если мы готовы предложить тебе еще кое-что. — Что именно? — гигант резко повернулся к великому магистру. — Я не хочу тебя покупать, воин, — неожиданно миролюбиво произнес старик. — Я хочу договориться. Эригор помолчал. — Вам нужны войска? — Да, — признался Леонард. Мы хотим использовать армию кадав против великих домов. Сейчас очень подходящий момент для большой войны. — А что получим мы? — осведомился гипербореец. — Возрождение. Вероника удивленно посмотрела на Десанткара, а тот, в свою очередь, не спускал тяжелого взгляда Солигора. — Объясни. — попросил поверитель 60 легионов. — Мы прекрасно понимаем, что воины а за кто-то не станут драться за золотой корень, — усмехнулся великий магистр. — А посему я готов предложить вам территорию, на которой вы сможете восстановить гиперборейский культ, после победы, разумеется. — Подобная щедрость должна иметь четкие границы, — осторожно после долгой паузы сказал Элигор. — Они существуют, — подтвердил Леонард. — Но их немного. — Я слушаю. — Разумеется, вы не сможете перетащить на эту территорию замок Кадав. Ваша крепость останется в глубоком бестиарии как и ее ключник. — Вы так боитесь носящего желтую маску? — скривился гиперборец. — Опасаемся. — спокойно кивнул Десенткаре. — Хорошо, — задумчиво протянул Элигор. — Честно говоря, я сам недолюбливаю ублюдка. Это все? — А за кто-то? «Останется там, где он находится сейчас», — твердо отчеканил великий магистр. «Он заключен навечно, и мы не собираемся предоставлять ему свободу». «Ожидаемое условие», — сквозь зубы процедил гиперборец. «И последнее. Вам будет запрещено культивировать золотой корень». Орден будет поставлять его в необходимых количествах. — Тогда в чем же заключается возрождение? — осведомился Эллигор. — В том, — жестко улыбнулся Леонард, — что вы перестанете быть пылью глубокого бестиария. — И станем вашими вассалами, и вернетесь в мир. Гиперборец резко вскочил но так же резко остановился и глубоко вздохнул. — Я должен подумать. Он покосился на Шайны. — Прикажи отвезти меня в камеру. — В этом нет необходимости, — щедро махнул рукой Гюнтер. — Мы верим в твое здравомыслие, Элигор. Вероника проводит тебя в свой кабинет и поведает о тех изменениях, которые произошли в мире. Мы ждем тебя через час. Гиперборейцы молча, не поклонившись и не проявив никаких иных форм уважения, вышли из тронного зала. «Твой кабинет прослушивается?» — тихо спросил Элигор. Они поднялись на несколько этажей и теперь шли по длинному коридору, направляясь к покоям Вероники. Девушка молча кивнула в ответ и тут же едва слышно пробормотала. «Ты был великолепен, воин!» Даже азо кто-то не сыграл бы эту роль более убедительно. Гипербореец быстро огляделся и, убедившись, что в коридоре пусто, стремительно опустился на колени и поцеловал девушке руку. Прими мою покорность и мою ненависть тасмит. Прости, что мне пришлось оскорблять тебя. Так было нужно, прошептала ведьма. Так было нужно. «Красномордый урод!» — устало буркнул великий магистр. «Неужели действительно нельзя было вытащить из бестиария менее фанатичного адепта за кто-то?» «У него нет менее фанатичных сторонников!» — пожал плечами Гюнтер. «Нам еще повезло, что Вероника стала гиперборийской ведьмой благодаря перерождению. Философия кадав чужда ей!» «Ты уверен?» Шайны самоуверенно улыбнулся. — и Я провел с ней достаточно много времени, чтобы убедиться, что Вероника — обычный и очень перепуганный чел. — Надеюсь, ты прав. Гентер понял, что пора уходить, но не смог не задать мучивший его вопрос. — Признаться, повелитель, предложение, которое вы сделали мерзавцу кадав, удивило меня, вы действительно позволите им возродить гиперборею? ка поморщился это будет зависеть от того как твари за кто-то станут воевать за нас если они докажут свою лояльность и управляемость то я всерьез подумаю о предоставлении им определенныеной автономии рано или поздно нам опять могут понадобиться штурмовые войска вы смотрите далеко вперед повелитель пробормотал Шайне. — Это моя обязанность, — Леонард помолчал. — А в случае неприятностей мы с легкостью раздавим гиперборейцев силами гвардии. Рыцари недолюбливают, твари-кадав. — Это точно, — хохотнул Шайны. Великий магистр внимательно посмотрел на капитана. — Скажи, Гюнтер, как воины отнеслись к перспективе союза с ублюдками Азактота? — Как солдаты, — уверенно заявил мастер войны. — Каждый рыцарь понимает, что интересы ордена требуют гибкой политики. — Это точно? — Абсолютно. Сон не шел. Не приходил, отгоняемый тяжелыми мыслями, не приносил успокоения в душу. Помучившись полчаса, рик бомбарда сдался, перевернулся на спину и, не зажигая свет, уставился в черный потолок. В памяти вновь всплывали события прошедшего дня. Впервые в жизни рыцарь-командор войны Бомбарда был озадачен. И не просто озадачен. Он пребывал в полнейшем замешательстве. Услышанное на совещании у нового капитана гвардии не понравилось старому служаке. Очень не понравилось. А хуже всего то, что он... Должен был довести эту новость до подчиненных своими словами. А если уж быть до конца откровенным, то самому Рику требовалось не меньше дня, чтобы осознать, а главное принять эту новость. Но времени не было. Был приказ. А командор войны бомбарды не зря служил в гвардии почти сотню лет. Что такое приказ, он понимал очень хорошо. Приказы надо выполнять». Рик вернулся в казарму, вызвал своих гвардейцев в комнату совещаний, вытянулся у стены и молча застыл, пытаясь собрать воедино пляшущие мысли. Он знал, что в расположении гвардии проходят десятки подобных совещаний. Каждый лейтенант, каждый рыцарь-командор войны получил приказ и должен был довести его до сведения подчиненных. Бомбарда с огромным удовольствием Послал бы своих гвардейцев какому-нибудь другому лейтенанту, да и сам бы послушал. Ну, чего греха таить? Но командир не должен малодушничать ни в каких ситуациях. — Господа гвардейцы! <къем> — Рик откашлялся. — Стало быть, наш вождь, великий магистр, повелел э, довести до вашего сведения э, следующее... Речь была выстроена только до этого предела. Что и как говорить дальше, бомбарда не представлял. Но корей глаза гвардейцев, не отрываясь, смотрели на него. Да и приказ. Да будь оно все проклято! — Как вы знаете, наш... Э...» Гюнтер Шайне требовал, чтобы следующая фраза звучала так... «Как вы знаете, мастер войны Франц Дагир запятнал свое имя трусливым поведением, но рик как не старался не смог произнести этот бред. Франц трус? Герой целой кучи войн! Чушь!» Поэтому Бомбарда снова сбился и промямлил. «Как вы знаете, э... орден недоволен поведением зеленых выродков и в ближайшее время предъявит им ультиматум». «Вы знаете его суть. Люды завладели технологией синтеза золотого корня, что подрывает равновесие в тайном городе и угрожает славной чуди Поэтому великий магистр и э, новый капитан гвардии приняли на себя ответственность перед советом ордена и постановили в случае необходимости нанести упреждающий удар». «По славу ордена! Ура!» Лицо старого вояки смягчилось, но тут же снова напряглось. Оставалось сообщить самую гадкую новость. Точнее, две гадкие новости. К сожалению, капитан гвардии Дегир не согласился с советом ордена и принял решение сложить с себя полномочия... — Это первое. В кабинете повесла гробовая тишина. — И второе. Поскольку темный двор отказался выступить против зеленого дома, великий магист решил призвать на помощь гиперборийцев. Они составят штурмовые отряды. Рик тяжело вздохнул и замолчал. — Разумный подход! — осторожно произнес кто-то. — Зачем посылать в бой гвардию, если есть возможность пожертвовать тварями кадав? — Гиперборецы наши враги, — протянул ответ другой рыцарь. — Сейчас союзники. — Есть вещи, для которых не существует понятия сейчас или раньше. Они установлены раз и навсегда. — А сколько раз орден вступал в тактические союзы с темным двором или с зеленым домом? Бомбардо понимал, что это должен говорить он, командир, но пустил спор на самотек. — Философия кадав чужда этому миру. Они никогда не скрывали, что их цель — тотальное уничтожение. — Пусть уничтожают зеленых. — Франца де Гира сняли из-за этого? — спросил молодой рыцарь-мститель. — Из-за того, что он не хотел вступать в союз с кадавр? Рик попытался пожать плечами, а затем дёрнул головой. — Да. — А почему он не хотел вступать в Союз? Группа напряжённо ожидала ответа. Бомбарда откашлялся и ответил так, как думал. — Во-первых, он не верит гиперборейцам, а во-вторых... Во-вторых, мастер войны считает, что Союз с тварями кадафа бесчестит орден. Великий магистр отбросил все ключевые договоренности, и теперь у Темного двора и Зеленого дома есть повод, чтобы объединиться и начать войну против нас. Неправильные слова, ненужные, но ответить по-другому Рик не мог. В эту ночь в казармах гвардии не спалось многим рыцарям.